Глава девятнадцатая Диана все таки увязалась со мной, сказала, что подождет на улице и будет страховать. Как именно я не понял, да честно говоря и не спрашивал. Упремся, разберемся. Меня интересовало другое. Слушай, а этот твой крестьян, он кто вообще? Мы с Дианой озираясь по сторонам, чтобы ни на кого не напороться. Вышли из пустыря, дождались до троллейбуса и сели в него. Причем, наконец-то, сели в буквальном смысле. В ту сторону, куда нам было нужно, народ уже не набивался. Все ехали в противоположную. Поэтому мы даже на сиденье спокойно плюхнулись. «То есть я помню, что подпольный хирург, а по совместительству твой бывший напарник. Но можно как-то поподробнее?» «Все-таки не каждый день встречаешь шестнадцатилетнего задрота, который может авторучкой насмерть заколоть и с третьего этажа сигает, как с табуретки». «Кристиан должен был стать дворцом, неохотно сказала Диана, и надолго замолчала. Нехорошо так замолчала, как будто вспоминала что-то тягостное. Я уже собирался ткнуть пальцем в окно и заорать. «Смотри, дирижабль летит!» или еще что-нибудь дурацкое. Но тут Диана отмерла и проговорила. «Я про него на самом деле не так уж много и знаю. Нас свели, когда я пыталась спасти отца. Папа умирал и отвернулась, глядя в окно. Я уже и не рад был, что разговор завел. Обнял Диану за плечи, попробовал встряхнуть. «Ладно, слушай, хрен с ним, с твоим крестьянам!» Мне не очень-то и интересно, на самом деле. Но Диана меня, кажется, не услышала, повторила, сглотнув. Папа умирал. Ему нужна была сложная операция. Обратиться в клинику мы не могли, потому что... Неважно. В общем, мы уже почти отчаялись. Но тут один папин знакомый рассказал про Кристиана. У него была своя клиника. Ну, такая, неофициальная. Операции, которую он проводил, разрешено делать только творцам. А лицензии творца у Криса не было. Там какая-то мутная история. Он то ли бросил учебу, то ли начал изучать что-то незаконное, и его выгнали. Но в общем, был на потоке самый талантливый студент и пропал. А лет через десять появился не менее талантливый хирург. умеющий делать операции любого уровня сложности. Крис буквально создавал людям новые тела. В основном специализировался на пластике, и обращались к нему понятно кто, но папин знакомый сказал, что, возможно, он сумеет помочь и нам. Так мы познакомились, но только было уже поздно. Кристиан сразу сказал, что в случае с папой он бессилен. Все, что может сделать, это немного продлить папе жизнь. Мы выиграем недели две, может быть, три. Мы согласились. Две недели лучше, чем ничего. Я почти все время проводила в клинике. И когда на нее напали альянсовцы, тоже была там. Медицинский персонал Крис не держал. Он никому не доверял. Не зря, как потом выяснилось. Пациентов у него было немного, и если Крис клал кого-то в стационар, предупреждал, что при больном должен находиться родственник или другой близкий человек, который сможет помогать во время процедур. Когда напали альянсовцы, мы с Крисом и папой были в лаборатории. Альянсовцы окружили здание, бежать мы не могли. Да я бы и не стала бежать, не бросила бы папу. И Крис тоже бежать не пытался. Понимал, что шансов нет. Он догадывался, что Альянс вот-вот выйдет на его след. Собирался перебазировать клинику в другой мир, но не успел. Крис схватил шприц, наполнил его каким-то препаратом и воткнул себе в плечо. Потом посмотрел на меня, разбил еще одну ампулу и снова наполнил шприц. Я не успела спросить, что это... Крис подскочил ко мне, схватил за руку, а в следующую секунду альянсовцы выбили дверь. Крис сделал мне укол за секунду до того, как они начали стрелять. Они парализовали всех, кто находился в клинике. Восемь или девять человек. Нас покидали в фургон и повезли к порталу. Я очнулась в фургоне. Чуть не заорала. Показалось, что лежу в окружении мертвецов. Но Крис был наготове. Он очнулся раньше меня. И как только я зашевелилась, зажал мне рот. Уколы, которые он нам сделал, нейтрализовали парализующее вещество. А папа умер еще в палате. Его сердце не выдержало выстрел из парализатора. Так в одночасье мы с Крисом лишились главного ради чего жили. Он клиники. А я человека, которого любила больше всего на свете. Мы взломали дверь фургона и бежали. Диана замолчала. Я тоже молчал. Бывают такие моменты, когда даже мне сказать нечего. Хотя в это, наверное, сложно поверить. Не до троллейбус остановился, водитель пробурчал название очередной остановки. Выходим! — встрепенулся я. — Мы вышли. Дальше, судя по карте, которую распечатал Шарль, нужно было пересаживаться на другой недотроллейбус, либо с полчаса идти пешком. Опыт проживания в своем мире подсказывал, что если мы пойдем пешком, недотроллейбус нас догонит максимум через пять минут. А если останемся на остановке, он и через полчаса не придет. Я сказал об этом Диане. — Пошли пешком. — решила она. — Мы пошли. Естественно, через пять минут мимо проехал нужный нет-троллейбус. Мы переглянулись. Я развел руками, предупреждал, мол. — Ладно, — сказала Диана. — Давай верить, что на сегодня это последняя неудача. — Вот хоть через плечо плевало бы, что ли, когда так говорит. Неудача оказалась ни хрена не последней.